Глава 18 Все собрались и вышли на улицу. Сегодня, на удивление, тепло. Хороший день поставить на место одного парня. Я ожидал, что мы пойдем на завтрак. Желудок уже к позвоночнику начал прилипать. Но Самсон сообщил, что некоторые солдаты накосячили, и будет только обед. Аристократы с грустью посмотрели на меня, даже Володя. Девушки промолчали. Вот только Айваз со своими решил выступить. «Почему из-за каких-то выскочек должны страдать остальные?» — спросил он достаточно громко и посмотрел на меня. «Ты бы пасть свою закрыл!» — огрызнулся на него сержант. «Поговори еще! Обеда не будет, и уже из-за тебя!» Айвас замолчал, прошел рядом и толкнул меня плечом. «Обижаться на мальчишек я не собираюсь», Пока они тут фигней страдают, я налаживаю дела. Подожди чутка, и получишь ты свой бой. Мы побежали. Владеющие сразу же вышли вперед, чтобы продемонстрировать свою выносливость. Я сохранял средний темп и держался где-то посередине. В этот раз, помимо самого бега, мы останавливались, падали и начинали отжиматься. Потом переходили на челночный бег. Так мы занимались минут 30. Когда остановились, дыхание сбилось почти у всех, кроме меня и Айваза. «Ну вот, разогрелись. Теперь приступим, собственно, к самой тренировке!» С довольной рожей сообщил Твердохлебов. Мы встали парами. Моего партнера определил лично сержант, и им стал Володя. Борзов стоял и жаловался на нечеловеческие условия и требования. Причитал, что он зельевар и артефактор, а никак не боец. Не знаю, чего добивался Самсон. Суть занятия — мы должны убежать от него вместе с Володей. Проблема в том, что Борзов крайне медлительный, и если сержант догонит его и ткнет палкой, то группа начинала бегать по кругу час. Как сказал Твердохлебов, мы разыгрываем ситуацию, когда несколько человек убегают от монстра, потому что тупые и обосрались. Ружий нет, магии тоже, а зелья потеряли. И, как он сказал, ситуация абсолютно невыдуманная. С новичками такое случается постоянно. Был объявлен старт, и мы побежали. Дистанция примерно 500 метров. Нужно коснуться рукой нашей казармы, и тогда мы спаслись бы. Володя сначала решил не выкладываться на полную, но Самсон кинул камень ему в спину. Бедный паренек чуть кубарем не ушел, но я его удержал. Боль придала ему скорости. И тут стартанул сержант. Я офигел. Невысокого роста мужик почти за пять секунд настиг нас, хотя дал нам фору в полминуты. Вариантов не было, и я толкнул Володя вперед, а сам стал прикрывать его спину. Самсон махал палкой, так что мог спокойно вырубить. Я прыгнул на него. Перекатом ушел от удара. Сержант оскалился, поняв мою задумку, и сделал еще один удар. Я зашел за его спину и попытался ударить его в ногу, но Самсон просто убрал ее и перехватил свое оружие. Снова замах, он бил показательный. Я пригнулся, посмотрел на Володю, тому оставались жалкие 50 метров до казармы. Удар не попал по мне, и я побежал. Твердохлебов даже на мгновение замешкался, потому что не ожидал, что я перестану сопротивляться и буду удирать. Скорость я набрал приличную. Добежал до Володи. Десять метров. Смотрю, сержант рядом, собака сутулая. Быстро бегает, несмотря на возраст. Твердохлебов почти догнал меня. «Володя, шевели булками!» — крикнул я и толкнул его в спину. Паренек полетел. Ускорение получил приличное и не смог остановиться перед казармой. Влетел в нее лицом. «Будем считать, что он молодец». Я вытянул руку, чтобы достать. Два метра оставалось, но я полетел кубарем и влетел головой в косяк. В глазах зажглись звезды, а в ушах появился звон. Я пытался сфокусировать взгляд, потому что передо мной стояло два сержанта и улыбились. «Вот же скотина!» Почти у самого финиша он просто кинул свою палку мне в ноги. «Что могу сказать? Почти победа! Молодец, Солнцев!» Заранее просчитал действия более слабого партнера и попытался его спасти. «Удивил! Значит, у тебя в башке не только дурость, но и мозги есть. Но ну вот только ты у нас не спасся, поэтому вперед бегать!» Сколько же ему удовольствия принесли последние слова. Не знаю, почему он решил пощадить моего партнера. Я поднялся, отряхнулся. Володя хоть и смотрел на меня с обидой за то, что разбил губу, но то, что он получил освобождение от бега, даже кивнул мне в знак признательности. Наши упражнения стали повторять остальные. Я же наматывал круги. Лучшие результаты по итогу оказались у Айваза и Елизаветы. Бестия решила повторить мои действия и помогла Ольге, вот только дурочка решила выпендриться, поиграть с Самсоном. Сержанту не хватало скорости ее поймать, а она откровенно начала издеваться, за что, собственно, и поплатилась. Почти у самой казармы сержант сделал обманный выпад и поймал ее за руку и толкнул в стену. Хоть Царева тренированная убийца и сгруппировалась, вот только масса тела и усилия совершенно разные. Лоб девчонка себе разбила. Думала, что покажет всем класс. Она его и продемонстрировала. Я не сдержался и улыбнулся. Она это заметила, и ее лицо сразу же изменилось, стало суровым и злым. Больше с сержантом никто не играл. Настоящим открытием стал Витя, божье дитя. Его поставили с Говоруновым. Так наш Громила просто подхватил его на руки и как надавил на тапки. Сержант за ним просто не поспевал. У всех открылся рот, в том числе и у меня, когда Мисоедов показал такую прыть. Но Витя, это же Витя. Почти у самого финиша он просто остановился и резко развернулся. Сержант ускорился, чтобы его поймать, и не ожидал, что Мисоедов остановится и сместится. Получилось так, что Самсон влетел в Витю. Сержанта откинуло, а вот наш рядовой даже на сантиметр не сдвинулся. Громила бросил Диму на землю и сказал. «Простите, а когда обед?» Самсон только хотел наорать на нашего Виктора, как потерял дар речи, как и все остальные. Сержант встал, отряхнулся и только потом всадил пендаля Мясоедову. «Придурок! Ты чего остановился? Жрать он захотел! Ты у меня останешься без обеда и ужина, идиот! Если за стеной тоже жрачкой повеет, ты тоже встанешь, как вкопанный!» Я закончил бегать как раз, когда Диме и Володе выдали ружья. У них будут свои упражнения. Чуть дальше полоса препятствий. И наши, не самые сильные маги с оружием, должны ее пересечь два раза за установленное время, или у них не будет сегодня обеда и ужина. Сколько же боли было в глазах Гаворунова и Борзова. Они с грустью смотрели друг на друга. Их тренировка началась. Первые пять метров, и ребята упали. Сержант бил их палкой, пока они не вставали. Хотел бы я сказать, что у ребят получилось закончить даже первый раз. Подняться они не смогли. Самсон орал на них, что за стеной монстрам плевать, боевые они маги или нет. Поэтому у них есть ружья с магическими пулями, чтобы хоть что-то сделать. И если они не могут с ними бегать и стрелять, то они кормят. Когда ребята пришли в себя, то повторили попытку пройти полосу, а потом еще и еще раз. Синяки и ссадины покрыли их тела. Но сержант не останавливался и продолжал орать и бить их, когда они падали. Наконец-то они прошли свою полосу препятствий и упали замертво. «Позорище! Жалкий мусор, и это аристократы!» — громко сказал Ивас. «Рот свой закрой!» — ответил ему. «Твоё мнение никто не спрашивал». Только паренёк дернулся на меня, как появился сержант, и выдал задание уже нам. Мы отошли в сторону. Что-то похожее на то, что делали Дима и Володя, только у нас не было преград. Перед нами стояли мулежи монстров. Как сказал Самсон, они укреплены и по факту являются артефактами. Их крайне сложно разрушить магией и когда мы будем применять ее на них, то они будут двигаться и плеваться цветным порошком. Наша задача, чтобы он не попал на нас. Попал, значит, ранен, и уходишь назад. Когда силы применения магии будет достаточно, то артефакт выключится. Сержант поставил нас дугой, объявил в старт. Вы были все, кроме меня и Айваза. Самсон забыл сказать, что муляжи не просто двигаются, а они могут уходить под землю и появляться в совершенно другом месте. И хоть мы сейчас занимались лишь с одним артефактом, никто не был готов к такому. Просто каша мала. Все мешают друг другу, толкаются и пытаются ударить своей магией. Половина промахивается, пытается переместиться, чем сбивает остальных. «Да что же вы такие тупые!» Возмутился сержант. «Договоритесь, как вы стоите! Как будете меняться при применении магии, когда кто бьет?» Почти все уже были в мыле и без сил. Хотели быстрее закончить, но все уходило в молоко. Я не тратил силы и просто уворачивался. Спустя три попытки я высчитал то, как меняет свое положение артефакт. Я остановил всех и объяснил, как будем действовать — Сначала Айвас бьет его слева. Если тварь уходит назад, то действуют уже Витя и Ольга. Если появляется справа, то я и Царева. Зачем постоянно всей толпой перемещаться из стороны в сторону и мешать друг другу? Проще распределить зоны ответственности. При попадании краской в кого-то затаскиваем его в центр и охраняем. Думал, что Айвас со своими возмутится, но, похоже, паренек дошел сам до чего-то подобного. «Итак, следующая попытка». Левый фланг ударил. Попадание. Потом правый тоже все попали, и вот наш тыл не подвел. Артефакт выключился. «Можете же, когда мозгами шевелите!» — пробурчал сержант. «Пока мы занимались магией, то же делали Говорунов и Борзов, только с помощью оружия. Все порядком устали. Девушки вспотели и чувствовали себя неловко». «Особенно, когда мы так близко все друг к другу». «Теперь вы пройдете упражнение от нашего рядового Солнцева», объявил с ухмылкой Твердахлебов. «Я не...» — начал вас. «Ты, видимо, не понял. Это приказ!» — прервал его сержант. «Еще раз просто так рот откроешь! Ты у меня будешь бегать отсюда и до отбоя! Понял? Болтливый ты наш!» Чего это так жестко с ним, Самсон? Ладно, потом разберусь. Сейчас нужно объяснить, что я хочу от всех. Мои инструкции заняли минут десять. Со мной пытались спорить Сарева и Айвас, но вмешался сержант и сказал делать все, что я скажу. Мы встали. Витя спереди. Гавронов и Дима сзади. Слева Айвас и его ребята. Справа я и девушки. Моя задумка крайне проста. Один монстр всегда нападает на первого, кого он встретит. Витя его задерживает своей защитой. В случае нападения с любой стороны у нас есть отдельная группа на это. Тыл прикрывают те, кто не могут пользоваться магией. Ну и не мешают. В случае, если нападения нет, то одна из групп подключается к Вите и помогает ему. Если происходит прорыв, то вторая группа берет его на себя. Потом Витя и остальные подключаются. Главное, чтобы не было каши малы, и все действовали по своим целям, перемещаясь и помогая друг другу. Те, кто в тылу, могут обстреливать фланги. Не идеальное построение, но и у меня не команда мечты. Были бы они более умелые, по-другому бы их поставил. Я попросил сержанта включить сразу три артефакта. Он сначала удивился, а потом улыбнулся и кивнул. Пока мы пробовали по схеме Самсона, я кое-что проверил. Если на этот артефакт воздействовать магией защиты, то он не перемещается и остается на месте, как и в реальном бое. Твой противник старается нападать на тебя, а не уходит от агрессора в другую сторону. Да и монстры не обладают огромным интеллектом. Точнее, не нашего уровня твари. Старт. Сразу же прогремели выстрелы сзади, потому что тварь появилась слева. Айвас со своими сразу же обезвредил артефакт, потому что один из них использовал водяную защиту. Еще одна попытка прорыва в тылу. Говорунов и Борзов выбыли. Мы затащили их в центр. Справа Царева использовала магию огня. Ольга удивила, она, оказывается, немного умеет в магии воздуха, и сделала защитный купол. Я добавил звуковой пулей. «Собака». Сержант активировал больше трех муляжей для нас. Прямо сейчас перед Витей возникло двое. Он реально их сковал своей магией земли. «Царёва, Айваз и я нападаем! Остальные в случае чего держат защиту!» — крикнул я и бросился на помощь. Водяная магия Айваза, воздушная Царёвой и моя, били, как я сказал, сначала в одну тварь, а потом во вторую. Итог. Меня испачкало порошком, когда Витя не смог удержать тварей, и одна переместилась. Пришлось спасать правый фланг, где не справлялась Ольга. Я посмотрел на ребят. Трое ранено, я подставился, потому что это тренировка. Мы одолели четверо артефактов. Это куда более эффективно, чем то, что пытался выдавить из нас Серрант. Можно считать маленькой победой. Я поймал взгляд Твердохлебова, серьезный и оценивающий. Мысли Самсона Солнцев уже который раз показывает весьма незаурядные способности. Мало того, что себя в обиду не дал, так еще не испугался Зубарева. Сцепился с ним и не собирается отступать. Огребет, конечно, проблем, но может успокоит этого малолетнего урода, возомнившего себя сержантом. Ну или сгинет сам. Но не хотелось бы. Когда был в паре с Борзовым, просчитал слабости и действовал по обстоятельствам. Все остальные только потом повторяли за ним. А с артефактами собрал всех, распределил роли и достиг результата. И сейчас его построение. Он использует сильные стороны каждого и правильно мыслит относительно того, как будут нападать монстры. Я-то хочу, чтобы они всей гурьбой наваливались и убивали. Потому что сначала боятся, а так шансы на успех выше. Когда оботрутся и станут увереннее, то можно подумать, чтобы действовать по-другому. Но Боря распределил их так, как обычно ходят вольные отряды. Откуда у него такие знания? «Я даже решил проверить, сдюжат они четверых. Трое ранены, и они справились. Если так подумать, то он идеальный кандидат на зама. Его слушаются, он думает о своих. Вон пытался прикрыть блондинку, хотя мог ее использовать как защиту и сам потушить артефакт». Самсон почесал голову и посмотрел на Солнцева. «Что же с тобой делать?» — спросил сам себя сержант. «Ладно, пока хватит. С завтрашнего дня добавляем тренировки Солнцева. Будете работать с несколькими артефактами сразу. Но только после того, как отработает у меня, и это не обсуждается», — объявил Самсон. «А сейчас у нас состоится первый тренировочный бой». «Как оказалось, публики у нас не будет, только наш отряд. Сегодня остальные вышли за стену, а новички тренируются, не покладая рук». Некогда им развлекаться. Мы пошли до места, где я сражался с зябликом. Айвас шел с довольной рожей и грудь колесом. Хотел бы я сказать, что чувствую себя просто отлично, но чего нет, того нет. Каналы после применения магии болят, как и тело. Очень надеюсь, что мне хватит времени восстановиться. На это я придумал одну уловку. Она поможет мне с владеющим и даст время». Спать и жрать хочу адски. Кажется, если приложу голову, то сразу вырублюсь. Просто идеальные условия для битвы. Мы залезли на ринг. Сержант выдал нам глушилки. Получается, максимум, что я могу сделать ему, это вырубить его, если магии будет много. Вот только для моего показательного поединка требуются другие условия. Иначе ни Айвас, ни его ребята не будут слушаться. Мы встали в разные углы. «Сегодня ты у меня ответишь за все! Видел я сегодня, чего вы стоите, жалкие аристократы! Позорище! Только ваш статус вас спасает! Сами ничего из себя не представляете!» Начал свою речь мой оппонент. «Ты уговор не забыл?» Задал я ему простой вопрос. «Чем сбил всю пафосность его речи?» Прозвучал сигнал. Айвас окружил себя водным куполом и пошел на меня. «Неплохо. Я вот так еще не могу». «Ну да ладно. У меня есть для него сюрприз». В меня полетели водные пули. «Собака». Он умудрился запустить их аж шесть штук. Я принял их на звуковой барьер. Каналы хорошенечко растянулись и принесли немало боли. «Сейчас почувствовал что-то новое» будто яд, который в них был, начал попадать в мой организм. Что не убивает, делает сильнее. С этим потом разберусь. Продолжал держать звуковой барьер. Не могу им разбрасываться, потому что смогу сделать только еще один. Поэтому снижал его мощность для своей задумки. Когда Ивас уже был около меня и продолжал в меня сыпать своими пулями. Я улыбнулся ему и подмигнул. Сил сохранять конструкцию никаких, поэтому я нарушил колебания волн в ней. Сформировал стену, которая ворвалась. Получился слабенький звуковой удар. Но его хватило, чтобы смести защиту Айваза, оглушить его и развеять его пули. Удар солнышка, следующий в челюсть, в висок, а и из колена в нос. Я убрал руки, и паренек упал мордой в песок. Я не просто его магией победил, но еще и рожу начистил. Думаю, такое он надолго запомнит. Я отвернулся от него и пошел в свой угол. Не успел дойти, как он вскочил и закричал. «Это еще не все! Куда ты убегаешь?» Я повернулся. Кровавая гримасса, перемешанная с прилипшим песком, смотрела на меня. Я посмотрел на сержанта. Тот просто пожал плечами. «Какой упрямый! Не понял, значит? Ну ничего, повторение мать учения!» Щидить я не собираюсь. Чувствую себя хреново. Похоже, яд реально проник в тело из каналов. Я указал пальцем вверх и послал туда весьма шумную звуковую пулю. Айвас проследил за ней. Уловка сработала. Времени мало, поэтому на другой руке сформировал две пули, и пока придурок смотрел в небо, я запустил одну за одной четко в лоб. Но он не настолько дурак, как я думал. В меня летел водяной шип приличных размеров. Из последних сил я сформировал последний звуковой барьер. Удар произошел одновременно. Мою защиту разорвало и меня откинуло на парочку метров. А вот мои пули достигли его быстрее, чем он прикрылся. Удар и еще один. И вот Айвас вылетел за канаты и кубарем полетел в сторону. Я чуть не упал. Почувствовал, что каналы сейчас порвутся. Яд снова подкатил горлу. Я сдержался. Сделал глубокий вдох и стал вылезать с ринга. В этот момент услышал два одновременных крика. «Отставить!» И другой. «Брат, нет!» Я резко повернулся, а в меня летели три водяных шипа, которые запустил один из владеющих Айваза.